Глава 6. О том, чего невозможно не знать, и о том, чему больше непозволительно верить в Соединенных Штатах. Предложение Барбекена сразу возбудило самый живой интерес ко всем астрономическим вопросам, касающимся ночного светила. Все принялись ревностно их изучать. Могло показаться, что Луна впервые появилась на горизонте, что раньше никто не видел ее и не замечал. Луна вошла в моду, сохраняя все тот же скромный вид. Она стала львицей сезона и заняла, нисколько, впрочем, не возгордясь, первое место среди остальных светил. Газеты тотчас стали угощать своих читателей старинными анекдотами, касавшимися волчьего солнца. Припомнили, какое значение приписывали ей в древние времена, когда царило невежество. Воспевали ее на все лады, казалось, еще немного, и начнут цитировать ее крылатые словечки. Америка была охвачена настоящей вселенуманией. Со своей стороны научные журналы уделили особое внимание вопросам, связанным с предприятием пушечного клуба. Они перепечатали письмо Кембриджской обсерватории, подробно его разъяснили и всецело одобрили. Одним словом, скоро даже для самого невежественного Янки стало невозможным не знать чего-либо, касавшегося спутника Земли, и даже самые ограниченные старые миссис должны были отказаться от суеверий на ее счет. Научные сообщения сыпались на них со всех сторон. Эти сведения проникали им в мозг через уши и глаза. Невозможно было оставаться ослом в астрономии. До того времени многие не понимали, как можно измерить расстояние от Земли до Луны. Но тут газеты и журналы воспользовались случаем и разъяснили, что для этого достаточно измерить параллакс Луны. Тем, кому слово «параллакс» казалось слишком мудреным, растолковали, что это угол между двумя прямыми линиями, проведенными от обоих концов радиуса Земли к центру Луны, Наконец, чтобы рассеять все сомнения, немедленно сообщили, что таким образом среднее расстояние от Земли до Луны определяется в 234 347 миль, причем ошибка не превышает 70 миль. Тем же, у кого были смутные понятия о движении Луны, газеты твердили ежедневно, что у нее два различных движения, одно вращение ее вокруг своей оси, Другое – обращение вокруг Земли, причем полный оборот в обоих случаях, совершается в одинаковый срок, а именно в 27 и 27,1 суток. Вращение Луны вокруг своей оси создает для нее день и ночь, но это такие сутки, которые продолжаются целый месяц. Следовательно, на Луне продолжительность дня, так же, как и ночи, 354,1 часа. Но на ее счастье поверхность, обращенная к Земле, освещается нашей планетой. Свет, который равен по силе свету 14 лун. Но что касается другой, невидимой нами стороны Луны, то там, разумеется, в течение 354 ночных часов царит полная темнота, если не считать бледного света небесных светил. Это явление зависит от того, что время обращения Луны вокруг своей оси точно совпадает с продолжительностью ее оборота вокруг Земли. Как установили Кассини и Гаршель, точно такое же явление наблюдается и у спутников Юпитера. Весьма вероятно, что оно существует и у всех планетных спутников. Нашлись, впрочем, малоподатливые, хотя и доверчивые умы, которые вначале не могли понять, что Луна, всегда обращенная к нам одной и той же стороной, совершая оборот вокруг Земли, за это время обернется и вокруг своей оси. Таким людям говорили, подойдите в свою столовую и начните обходить круглый обеденный стол таким образом, чтобы все время смотреть на его центр. Когда вы окончите свою круговую прогулку, то увидите, что за это время вы сделали полный оборот вокруг себя. потому что ваш глаз последовательно обошел все стороны комнаты. Ну так вот, столовая – это небо, стол – земля, а вы сами были луной. И они приходили в восторг от этого сравнения. Итак, луна показывает земле всегда одну и ту же сторону. Для точности нужно добавить, что вследствие либрации луны, то есть небольших ее качаний с севера на юг и с запада на восток, люди видят немногим больше половины лунной поверхности, а именно 57 сотых. После того, как рядовой американец приобретал такие же познания, как директор Кембриджской обсерватории, по вопросу о вращении Луны вокруг своей оси, он начинал живейшим образом интересоваться вращением Луны вокруг Земли. И тут десятки научных журналов спешили ему на помощь. Он узнавал тогда, что небо с ее бесчисленными звездами можно сравнить с громадным циферблатом, по которому ходит Луна, указывая точное время обитателям Земли. Что от движения ночного светила зависит ее фазы, что полную Луну мы видим тогда, когда она бывает в противостоянии с Солнцем относительно Земли, то есть когда все три светила находятся на одной линии, причем Земля между Солнцем и Луной, что новолуние происходит тогда, когда Луна находится в соединении с Солнцем, то есть становится между ним и Землей, и, наконец, что Луна бывает в первой или последней четверти, когда линии, идущие от центра Луны к центрам Солнца и Земли, образуют между собой прямой угол. Отсюда сообразительный Янхи мог и собственным умом дойти до заключения, что Затмение Солнца и Луны возможны лишь в тех случаях, когда Луна находится в соединении или в противостоянии с Солнцем. Действительно, во время соединения Луны с Солнцем Луна может его затмить, а во время противостояния трех светил Земля может вызвать лунное затмение. И если затмение не происходит регулярно два раза в лунный месяц, то это потому, что плоскость орбиты Луны несколько наклонена по отношению к плоскости эклиптики, то есть земной орбиты. Что касается вопроса о возможной для Луны высоте над земным горизонтом, то исчерпывающий ответ давало письмо к Кембриджской обсерватории. Всякий узнал из него, что высота Луны зависит от широты места наблюдения. Однако Луна может достигать зенита, то есть оказаться прямо над головой, лишь для наблюдателей, находящихся между 28 градусом северной широты и 28 градусом южной широты. Отсюда следовало указание, что выстрел в Луну необходимо произвести в одном из пунктов упомянутой зоны, ибо тогда можно стрелять в направлении перпендикулярном горизонту, и ядро скорее освободится от влияния земного притяжения. Это указание было очень существенно для успехов всего предприятия, и данный вопрос занимал все умы. После разъяснения Кембриджской обсерватории та же невежды узнали, по какой именно линии Луна движется вокруг Земли, а именно что она описывает не круг, а эллипс, причем Земля находится в одном из ее фокусов. Все другие планеты и их спутники также движутся по эллиптическим орбитам. и теоретическая механика неоспоримо доказывает, что иначе и быть не может. Было также хорошо усвоено, что, находясь в апогее, Луна дальше всего от Земли и, напротив, ближе всего к ней, когда проходит через свой перегей. Все это волей или неволей узнавал каждый Янки, и считалось прямо неприличным не понимать таких простых вещей. Но если эти астрономические истины распространились быстро и легко, то довольно трудно оказывалось искоренить целый ряд заблуждений и необоснованных суеверных страхов. Так, например, иные почтенные господа утверждали, что Луна некогда была кометою, которая обращалась вокруг Солнца по вытянутой орбите, чересчур приблизилась к Земле и попала в сферу ее притяжения. Этой теорией доморощенные астрономы пытались объяснить опаленный, обгорелый вид Луны, непоправимое несчастье, ответственность за которые они возлагали на Солнце. Но когда им указали, что у комет есть атмосфера, а у Луны ее нет, они не знали, что возразить. Другие обыватели из трусливого десятка высказывали опасения насчет места пребывания Луны. Они краем уха слышали, что из сравнения наблюдений, сделанных во время калифов, с позднейшими оказалось, что движение Луны вокруг Земли несколько ускорилось. Отсюда следовал совершенно правильный логический вывод, что это ускорение должно привести к уменьшению расстояния между двумя светилами, и в конце концов Луна неизбежно упадет на Землю. Однако они утихомирились и перестали тревожиться за судьбу грядущих поколений, когда им разъяснили, что, согласно вычислениям великого французского математика Лапласа, ускорение это весьма незначительно, и, достигнув своего предела, сменится таким же замедлением. Таким образом, нечего было опасаться, что равновесие в Солнечной системе будет когда-либо нарушено. Оставалась еще многочисленная категория невежд, которые, не догадываясь молчать о том, чего не знают, утверждали, что они знают все, рассказывая всякие небылицы, и как раз о Луне они знали слишком много. Одни из них были убеждены, что Луна – не что иное, как огромное зеркало, глядя в которое, люди могут увидеть друг друга из различных мест Земли и даже передавать через него свои мысли. Другие уверяли, что на каждую тысячу новолуний 950 сопровождаются большими несчастьями, катаклизмами, переворотами, землетрясениями, потопами ну и тому подобное. Они верили в таинственное влияние ночного светила на человеческую судьбу. Они считали Луну настоящим противовесом земного существования. Они думали, что между каждым селенитом и каждым жителем Земли существует некая симпатическая связь. Вместе с доктором Мэдом они утверждали, что жизнь нашего организма целиком подчинена влиянию Луны. Вплоть до того, что мальчишки рождаются преимущественно во время новолуний, а девочки — последнюю четверть Луны ну и прочее, и тому подобное, и тому подобное. В конце концов, обывателям пришлось отказаться от этих глупых заблуждений и признать научно доказанные истины. И если отдельные поклонники Луны, разочаровавшись в ее таинственной власти, отвернулись от нее, зато среди самых широких слоев населения Луна приобрела огромную популярность. Все честолюбие Янки сосредоточилось на одной цели — завоевать лунный материк и водрузить звездное знамя Соединенных Штатов на высочайшей его вершине.